Глава девятая. Обычное время. Закончилось время пасхальной благодати, и теперь мы, миряне, бредем сквозь дни, которые в церковном календаре называются обычным временем. Оно традиционно начинается с отметки в журнале церковных посещений в самом начале января, в день крещения, и заканчивается в пепельную среду. Обычное время вновь вступает в свои права, Сразу после таинства Пасхи и Христового воскресения. И этот период растягивается во времени, поглощая весь оставшийся год. Промежуточный период. В эту пору крестят детей, играют свадьбы, произносят проповеди и молятся, но без ликования и трагедии вселенского масштаба, сопряжённых с приходом Христа. Ходим в храм, как заведено. Никто не рождается в яслях, не умирает на кресте, только монотонный ритм песнопений, молитв, и присмотра за детьми во время проповеди. Чудо угасает и являет церковь такой, какая она есть. Обычные люди в скучном здании, которые собираются там в ожидании нового старта. Время закольцевалось. Начать лечение, справиться с побочными эффектами, выздороветь, начать лечение. Мои еженедельные ритуалы вращаются вокруг среды, когда я отправляюсь в Атланту на химиотерапию. Я встаю в 4 утра и еду в аэропорт, слушая по дороге программу о чудесах периодической таблицы Менделеева. Ловлю себя на том, что потом говорю Тобану. На следующей неделе расскажут про Бор. К 6 утра я уже припарковалась, прошла предполетный досмотр, ответила на большинство писем и села в самолет до Атланты. Этот же самолет привезет меня в полночь обратно домой, и полет, как всегда, пройдет под аккомпанемент кашля попутчиков и ребенка, который рыдает до потери сознания. Иногда этот ритуал нарушается. Один раз я ввязалась в оживленную дискуссию со службой охраны аэропорта о том, что, возможно, им стоит взять себе рекламный лозунг «Клиент всегда не прав В другой раз мне на голову свалились костыли с багажной полки, и в темноте салона я потратила неприлично много времени, пытаясь выяснить, не истекаю ли я кровью. Но обычно среды сливаются в единое пятно из оживленных дорог города, игл и процедурных кресел в перемешку с редкими разговорами. Настроившись очаровать медсестер приемного и процедурного отделений, а также большую команду первоклассных врачей, участвующих в этом клиническом исследовании, я совершенно вымоталась. Я играю главную роль в собственном реалити-шоу о молодой женщине, у которой рак, но она при этом чрезвычайно радостна и бодра. Но, правда, надо отметить, что никто это шоу не смотрит. К тому моменту, когда я в час ночи доползаю до кровати, я чувствую себя опустошенной. Во мне ничего не осталось, кроме зарождающегося ужаса при мысли о том, что в следующую среду мне нужно будет повторить все сначала. Я застряла в настоящем. С обследованиями на каждом шагу я утратила способность строить далеко идущие планы, заглядывать в будущее и говорить на его языке. Я перестала ожидать смены времен года. Осенью мы с мамой любим отмечать день первого снега домашними пончиками, пышными яблочными оладьями с хрустящей корочкой, посыпанными сахаром и корицей. Зимой мы выезжаем навестить дедушку, который живет в пенсионном поселении в миноницком городке, в нескольких часах езды от нас. Там мы даем детям волю порезвиться, пока взрослые делают вид, что проигрыш в пинг-понг их ничуть не огорчает. Весна — это проверка контрольных работ возле утиных прудов в парке Дьюк-Гарденс. Лето — время для литургии пикников водных лыж, когда Тобан раз в год напоминает себе, что он до жути элегантно скользит по водной глади, улыбаясь до ушей, как тогда, когда я его впервые увидела в летнем лагере. Но будущий год ускользает от меня, он слишком далеко, чтобы его можно было разглядеть. И я должна удерживать себя в настоящем с его таблетками, иглами и подсчетом лейкоцитов. Иногда я ощущаю эту способность жить в настоящем как подарок. Через боль я каким-то образом подключаюсь к боли других людей. В магазине я замечаю усталое лицо молодой матери и помогаю ей разобраться с продуктами в тележке. Я останавливаюсь, чтобы пообщаться с бездомным на углу улицы. Я раздаю деньги свободнее, и гораздо охотнее, чем раньше. Теперь я вижу, сколько усилий люди прилагают к тому, чтобы держать свою жизнь под контролем. Но те стены, которые не дают их жизни рассыпаться на части, легко сломать. И у меня есть два месяца жизни впереди. Снова два месяца. Я сижу в кресле для химиотерапии. Через спортсистему в моей груди в меня закачивают иммунотерапевтические препараты общей стоимостью 16 тысяч долларов. Такие суммы я не могу себе позволить без медстраховки, и даже если бы могла, я бы не смогла получить этот препарат. Участники клинического исследования имеют доступ к препаратам ограниченного пользования, а многомиллионные надежды и мечты фармацевтических компаний зависят от новостей, насколько успешно эти лекарства себя зарекомендуют в процессе экспериментального применения такими людьми, как я. Мои ожидания ясны и понятны. Каждые два месяца я лежу на столе компьютерного томографа, надо мной вращается рентгеновская трубка, по венам течет контрастное вещество, и врачи изучают, увеличиваются ли в размерах четыре крепенькие опухоли у меня в печени. И если роста не наблюдается, врачи улыбаются и дают добро на следующие 60 дней лечения. Я делаю глубокий вдох, живу еще два месяца и надеюсь начать все сначала. В такие моменты, за мгновение до того, как врач возьмет таблицу с результатами моего исследования с подставки на стене за дверью кабинета, пока его рука еще лежит на ручке двери, я снова мысленно переношусь на тот мост. «Боже, я приближаюсь к краю обрыва. Построй мне мост. Мне нужно перебраться на ту сторону». На данный момент Нет никаких новых научных данных, которые бы могли заверить меня в том, что меня можно чем-то вылечить или хотя бы поддерживать в стабильном состоянии на протяжении продолжительного времени. Я вступаю в грандиозный вакуум в области передовых исследований по моей теме. Мне просто нужно еще 60 дней. С того момента, как мне поставили диагноз, прошло 10 месяцев. И на недавней встрече мой онколог нарисовал крохотный график на обрывке бумаги. Это, — он провел линию, — то, что нам известно на данный момент о пациентах, которые, как и вы, лечатся иммунотерапевтическими препаратами. Линия сначала круто шла вверх, а затем становилась ровной. А вот это он нарисовал еще одну линию. Прогноз для большинства людей с вашим диагнозом, проходящих химиотерапию. Линия делала крутой вираж вверх, а затем резко пикировала. Он нарисовал еще несколько загогулин. Пациенты, чье состояние улучшилось, пациенты в стабильном состоянии и те, кому стало хуже. Он указывает на точку, которая показывает, где я сегодня нахожусь на этом графике. Я вижу, что я в числе группы стабильных середняков. Я понимаю, что это значит. То есть, если бы я не была на иммунотерапии, то сейчас я бы уже умирала. «Да», — отвечает он просто. «Это лето стало бы для меня последним. Это был бы мой последний день рождения. Последний месяц, когда Тобан, размахивая перед моим лицом шагомером, целовал свои бицепсы и настаивал на том, что он набирает форму быстрее, чем кто-либо за всю историю ходьбы с шагомером. Это был бы последний раз...» Когда я сижу на полу в комнате Зака и выгружаю шкаф шкафа его старую одежду, чтобы заменить ее еще большей коробкой пижамы-маек, я бы никогда больше не увидела дом, в котором выросла. Это время ознаменовало бы начало великого прощания. «Хорошо», — сказала я, — «мне понятно». Я старалась, честно старалась объяснить окружающим мое положение дел. Когда началось клиническое исследование, мы действительно надеялись, что опухоли скукожатся исчезнут, а я буду просто поддерживать достигнутые успехи при помощи режима иммунотерапии. Так я понимала значение слова «неизлечимость». Но по прошествии нескольких месяцев опухоли перестали уменьшаться, и наши надежды на полное выздоровление улетучились. Вместо этого мы стали надеяться, что действия иммунопрепаратов будет работать на опережение роста опухолей. Я должна объяснить семье и друзьям, что хотя я молюсь об уменьшении раковых опухолей, я должна быть благодарна за то, что у меня есть. У меня впереди еще два месяца жизни, аллилуйя! Я пробую выразить свое настроение переменной облачности в посте для Фейсбука. Я стараюсь преодолеть психологический барьер и написать те слова, которые значатся в моей амбулаторной карте. Паллиативное лечение. Инкурабельная стадия. Или так. Мы надеемся, что, несмотря на невозможность полного выздоровления, мы сможем контролировать болезнь. Но в комментариях царит невнятный сумбур из сообщения «Не сдавайтесь и благослови вас Господь в ваших приготовлениях». Складывается впечатление, что передать истинную суть происходящего просто невозможно. «Я не умираю!» У меня непредсмертное состояние. Я бодрствую на грани жизни и смерти. Я стою в промежутке, который всем суждено пройти, и только очень немногие смогут задержаться. Я все время думаю о том, что если бы моя бабушка была жива, она бы меня поняла. Когда ей было 17 лет, у нее обнаружили туберкулез, в то время страшно заразная и неизлечимая болезнь, которая изъела ее легкие и поглотила ее жизнь. Она была лучшей ученицей в классе и готовилась стать первой в своем роду, чей острый ум получил бы достойное высшее образование. Вместо этого она вдохнула блуждающий бактериальный штамм, и ее родителям ничего не оставалось, как собрать ей чемоданы и отправить в высокий каменный санаторий, который выглядел так величественно, что все его называли «Форт Сан». Я видела фотографии этого места, куда ее упрятали, и представляла, как она в расцвете молодости сидела у одного из этих окон, пока жизнь убегала сквозь пальцы. Она не могла знать тогда, что молодой человек, с которым они катались на его рефрижераторе, не забудет о ней. Она не могла знать, что врач предложит новаторский подход к лечению туберкулеза и успешно справится с инфекцией. И она никогда бы не подумала, что молодой человек на рефрижераторе Сделает Форд Сан своей первой остановкой на пути домой по возвращении с войны, обнимет ее и заберет с собой в одноэтажный дом с верандой, который он построил специально для нее. Сидя у окна в заточении, она не могла себе представить, что в ее мире будет что-то еще, кроме закрытой белой комнаты. После лечения у нее много раз случались рецидивы, были моменты, когда ее обоих мальчишек годами распределяли между собой друзья и родственники, пока она тяжело болела и не могла о них заботиться. А дедушка приезжал, чтобы семья могла оставаться на плаву. Сыновья рассказывали, что эти воспоминания временами повергали ее в печаль. Тогда она уходила в комнату и запиралась на ключ. «Я до сих пор ношу бабушкино кольцо с сияющим бриллиантом, которое она мне передала», Если бы она была сейчас со мной, она бы поняла цену жизни в точке между жизнью и смертью. Я продолжаю получать письма от незнакомых людей, которые пишут мне о цене долгой жизни. «Простите меня, Кейт», — пишут они, «но у меня противоположная проблема. Я никак не могу оправдать свое долгое присутствие на этом свете. Они стареют, проживают длинную жизнь», но не ощущают, что в ней был хотя бы какой-то толк. Мне стало очевидно, что вся эта многообразная жизнь больше того, чем я заслуживаю. Пожилой профессор пишет мне с высоты прожитых лет. Я видел, как прекрасные, замечательные люди умирают молодыми, в то время как я, который не был особенно добродетельным человеком, продолжаю жить на свете. Он потерял больше, чем приобрел. «Шестьдесят три года», — пишет другой, — «я поймал себя на том, что я смертельно боюсь умирать. Мне стыдно признать, как сильно я хочу еще пожить, но я так мало достиг, имея то, что мне было дано». И потом они обращаются ко мне. «Вы, моя дорогая, заслуживаете того, чтобы мои растраченные года были вашими». Буддист обещает мне, что он посвятит себя особой практике, которая впитает в себя мои страдания и одолжит мне немного своей добродетельности. Мир как балансовый отчет, вычти из одной колонки, добавь в другую, как если бы мы все могли делиться друг с другом нашими то слишком короткими, то чересчур затянувшимися жизнями. Но мы вместо этого продолжаем плестись по своему пути. Люди в моей ситуации, я полагаю, думают об окончательном финале, о вечной жизни. Но первый вопрос, который я позволила себе задать моему другу Фрэнку спустя несколько часов после того, как я узнала о своем диагнозе, был «Тебе известно, в чем отличие Божьего времени от нашего? Он видит все, прошлое и будущее, как будто это все один и тот же момент? Я хочу сказать», Мы верим в то, что три ипостаси Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, существовали всегда, даже если мы считаем, что Иисус родился в определенное время. Но в каком-то другом смысле. Он существовал всегда? Я прыгаю от одной мысли к другой, спотыкаюся слова, пытаясь добраться до сути, пробуя еще раз. Но ты думаешь, что это значит, что когда я умру, я увижу мир через призму божественного взгляда? «Скажи это, просто скажи! Ты считаешь, что когда я умру, мне не придется ощутить одиночество?» К этому моменту вопрос уже перестал быть вопросом. «Если бы я умерла, мой ребенок меня бы не запомнил. При таком раскладе небеса не представляют для меня ничего интересного. Моей вечной наградой стала бы вечная тоска потому, что я оставила на земле». Фрэнк положил ладони мне на руки и сказал мне что-то, Без сомнения, глубокое и здравое. Но сейчас первое, что я вспоминаю о той встрече, это старика потерявшего сына, который смог понять мои чаяния о времени. Мне нужно было, чтобы оно стало связующей нитью, которая соединяет нас для вечности. В такие моменты лучше всего меня понимают мои друзья из Церкви Процветания, с которыми я подружилась во время написания своего исследования. Если их хорошенько потеребить, Они, вероятнее всего, согласятся со мной, что, хотя небеса — это прекрасно, все же еще прекраснее, когда ими можно наслаждаться здесь, на земле. Строго говоря, это все ересь. Ее называют с избытком осуществленная эсхатология. Преувеличенное ощущение того, что земная жизнь может открыть о царстве небесном. пионер средителей евангелистов афроамериканцев знаменитый реверент айк любил говорить лукаво улыбаясь не ждите трапезы на небесах в далеком будущем лучше съешьте торт с мороженым украшенным вишенкой прямо сейчас но я не хочу никакого мороженого я хочу мир в котором отпадет необходимость в детских онкологах работе юнисеф военных расходах или ограждениях на верхних этажах высоких зданий для защиты от самоубийств. В таком мире милосердие было бы с избытком. Да приидет царствие твое. Молюсь я, и сердце сжимается от боли, а язык спотыкается на последнем молитвенном прошении. Да будет воля твоя. И вполне может быть, что мое представление о будущем обернется лишь одним большим разочарованием. До болезни я посетила театрализованную реконструкцию возможной картины «Жизни на небесах», спонсором которой выступили Джен и Пол Крауч, вездесущие персонажи христианского телеевангелизма. Этому дуэту проповедников Евангелия процветания принадлежала христианская вещательная сеть «Тринити», а также слащаво-алиповатый парк развлечений на библейскую тематику «Опыт Святой Земли», посвященный событиям из жизни Христа, как если бы Христос жил в Орландо, штат Флорида. Для начала я перекусила там в банкетном зале «Эсфирь» и купила автобиографическую книгу Пола Крауча в сувенирном магазине «Золото, Ладан и Смирна». Во время последнего ремонта они добавили еще несколько прибамбасов, включая десяток картонных фигур Джен Крауч, дама маленького роста с фирменным фиолетовым ульем на голове и улыбкой во весь рот. Ее фигуры подсказывали гостям варианты маршрутов. Эта тропинка ведет к Нагорной проповеди, начало в 10.45 или к распятию в 15.00. Смерть Христа была там представлена внушительной кровавой бойней, но главную роль проникновенно исполнял мужчина с удовлетворенным взглядом, поэтому я ни разу не задалась вопросом, почему все зрители вокруг рыдали. Но когда в 4 часа дня начали разыгрывать воскресенье, а вокруг сцены закружились в танцы Херувима и серафимы и ангелы торжественно спустились с небес, чтобы грянуть в трубы, и я начала разочаровываться в надеждах на небесную жизнь. Под гром аплодисментов исполнитель роли Христа в белом хитоне, длинном бордовом плаще и с увесистой золотой короной на голове, несколько раз вышел на поклоны, и когда музыка достигла кульминации, Он прошел сквозь зеркала во всю стену, окутанный густыми клубами белого дыма из дым-машины. В тот момент я осознала, что небеса могут оказаться просто дым-машиной из Орландо. Будущее может оказаться ужасно похожим на настоящее. Я помню, как мы вместе с моей попутчицей Беверли, пожилой американкой, стояли на ветреном холме на севере Израиля. Копна ее рыжих волос бушевала на ветру с той же страстью, с какой она шептала имя этого древнего места. мегидо сказала она, — «это все. Это самое главное». Она говорила с бешеной скоростью, а взгляд скользил по окрестностям, открывавшимся с холма. Энергично жестикулируя, она рассказывала, как в конце времен сойдутся на последнюю битву армии добра и зла, чтобы решить судьбу человечества в той долине, которая лежала у наших ног. «Мегиддо», — снова произнесла она. Широко известный греческий вариант названия этого места — Армагеддон, ставший синонимом «конца света». Но всякий раз, когда знаменитый пастор, сопровождавший нас в этой поездке, зачитывает нам библейские пророчества, рассказывая нашему собранию заговорщическим тоном о том, что в 2025 году Христос вернется на землю, чтобы покарать грешников и вознаградить праведников, Беверли с болью примеряет это к своей жизни. Второе пришествие случится слишком поздно для нее, она не доживет до того момента, когда мир будет разрушен до основания, а затем создан заново. А люди даже не хотят сюда карабкаться. Она сказала это так, как будто хотела сплюнуть. Почти вся наша группа, удобно расположившись, сидела в экскурсионных автобусах, которые стояли внизу под холмом, пока мы с ней одни из всей группы поднялись на холм. На последних ступеньках ее слабые ноги уже подкашивались. Большинство из них собираются дожить до дня второго пришествия, поэтому это гораем вообще по барабану. В тот момент я подумала, вот же чудачка, проделать весь этот путь, только чтобы постоять на вершине апокалиптического холма. Сейчас я понимаю, что ей нужно было увидеть этот вид с вершины. Ей нужно было заглянуть за горизонт. Ей нужно было хотя бы на мгновение прожить в том прекрасном и ужасном однажды. На дворе уже почти лето, но поскольку я слежу только за графиком своего лечения, сегодняшний день для меня всего лишь еще одна среда в Атланте. Я сижу на очередном приеме у врача в ожидании результатов последних снимков. Уже шестой раз я прохожу компьютерную томографию, но легче мне не становится. Глубокий вдох. Все хорошо. У меня есть еще два месяца жизни. Снова два месяца. Во время учебы в университете у меня был курс по философии и религии, который вел замечательный пожилой ученый, давно вышедший на пенсию, который всю жизнь проработал над прекрасным переводом «Пхагавадгиты» древнего текста на санскрите, который излагает фундаментальные основы индуизма. Но нам он, главным образом, давал книгу за книгой об индуистском видении реинкарнации, вечного возрождения душ в новой жизни и в новом теле и о том, как все это уже должно быть научно доказано. Но мне он запомнился потому, что в тот семестр он потерял жену, которой было около 50 лет. Она умерла не из-за болезни, не по причине старости, а потому что ее сбила машина на пешеходном переходе рядом с нашим университетским кампусом. Он был настолько сломлен горем, что вынужден был отказаться от преподавания, но на нашем последнем занятии я помню, как он говорил, что переставал дышать, когда натыкался на ее вещи у них дома. «Вчера я нашел ее носочек в стиральной машине», рассказывал он, и крупные слезы катились по его старческим щекам. Мы все были опечалены этой смертью, но довольно умеренно, как студенты, которые еще слишком мало знают жизнь, чтобы пережить ее тяготы. Он верил в то, что его жена будет жить и жить, но она продолжила свой путь без него, а он остался здесь, увязнув в воспоминаниях о прошлом. Беверли жила в апокалиптическом будущем, а ученый жил в прошлом. Я думаю, что мне виделось, что я живу где-то посередине между этими двумя координатами, но я редко позволяла себе ощутить под ногами твердую почву и укорениться в настоящем. Мой взгляд нацеливался на поиск чего-то там за поворотом. Следующий дедлайн — очередное препятствие для преодоления ближайшие планы. Тому второму ребенку понадобится своя комната, поэтому давай-ка обсудим ремонт. Во время наших долгих прогулок я втягивала в разговор на мою любимую тему — следующий шаг. Как мы могли бы улучшить нашу жизнь? Что нам нужно делать дальше? Пока мы прогуливались среди высоких дубов по осенней тропе Каролинского леса, усыпанной яркими, как старых цветных кинолентах, листьями, моя голова гудела от сценариев возможного будущего. И так было всегда. Если бы передо мной стояла задача придумать грех, который бы описывал, что это было потому как я жила, я бы не сказала, что дело было только в том, что я не уделяла время тому, чтобы просто остановиться и насладиться жизнью. Это был грех высокомерия. Я была невосприимчива к самой жизни. Я не смогла полюбить то, что уже было в моей жизни, и вместо этого решила полюбить то, что лишь могло в ней произойти. Я должна научиться жить обычной жизнью. Но я не знаю, как это сделать. В гору можно подниматься по плавному длинному подъему, и этот путь будет намного легче остальных. Мой врач-онколог смотрит на меня строгим взглядом, и я знаю, что для него это сложная задача. Он очень приятный человек, и если он когда-либо и читал мне нотации... что его нынешние слова, пожалуй, похожи на нее больше всего. А можно карабкаться по крутому подъему, так быстрее и намного труднее. Вы привыкли выбирать сложный путь, говорит он. Я и правда уже привыкла к постоянным бомбардировкам химиотерапевтическими препаратами, но он имеет в виду что-то другое. Он знает, что я помешана на трудностях. Я бы предпочла, чтобы в попытке меня вылечить вы меня убили. Говорю я ему, и между нами воцаряется долгая пауза. Мы оба знаем, что ему следует сказать, и я благодарна ему, что он этого не делает. Они не пытаются меня вылечить. Я не доберусь до вершины горы. Он попытался снизить дозировку лекарств, увеличить промежутки между периодами лечения и немного упростить протокол лечения, но он знает, что мне это дается тяжело. Мне приятно думать, что я взваливаю на себя самую трудную задачу и что мои дела действительно продвигаются. Но пришло время примириться с суровой реальностью. Я не смогу продолжить радикальный режим лечения. Мое лечение напоминает прыжки через джунгли на трех лианах. Две из них — химиотерапевтические препараты и третье — иммунотерапевтический препарат. Мне уже пришлось исключить один из химиопрепаратов, потому что я перестала чувствовать руки и ноги. Чик-чик. А теперь я думаю о том, чтобы отказаться и от второго препарата. Я буду держаться только за одну Лиану, иммунотерапию, в надежде, что она не подведет. Господи, пожалуйста, пусть она сработает. В общем, если мы прекратим химиотерапию, и мои опухоли снова начнут расти, говорю я не уверена в этом случае... Мы возобновим химиотерапию. При худшем раскладе к моменту следующего исследования они вырастут на 20%, быстро говорит доктор. Но если иммунотерапевтический препарат не сработает, тогда я умру, как ни крути. Мой голос звучит спокойно и буднично даже для меня самой. Правильно я говорю? Я хочу сказать, что химиопрепараты уже слабо помогают. Он пытается меня успокоить, но я не до конца улавливаю, что он говорит. Я рассматриваю своя пухшая от интоксикации руки цвета ревеня. Я исчерпала все известные мне ресурсы, на которые могла опираться. Я умею не унывать в трудной ситуации. Но я не умею самого простого. Я не умею останавливаться. Я хочу перестать принимать эти химиопрепараты. Но что, если это станет началом конца? Что, если мне нужно продержаться чуть подольше? Как мне понять, когда я смогу перестать принимать эти препараты? Я сижу напротив человека, получившего весомую награду за открытие в области лечения моей формы рака, клеточного нарушения, которое вызывает разрастание опухолей. За все его многочисленные достижения, тысячи часов, проведенные в лаборатории, я принесла ему капкейки с глазурью. Как оказалось, мы оба не раз подходили к пределам возможного, ходили по краю. Мы с ним беседуем о том, что значит посмотреть фактом в лицо. «Я не уверена, что мне хочется знать, что случится, если я прекращу химиотерапию. Но в то же время мне хочется с ней покончить», признаюсь я ему. «Что бы вы сделали на моем месте?» «Я бы пошел на работу», отвечает он, «и я осознаю вес его слов». У него простой и непритязательный офис, что подтвердило мое впечатление о нем после пяти минут разговора. Он многое пережил, и здесь он делает важное дело. В самые трудные минуты своей жизни он просто делал один маленький шаг вперед. Он нагрузил в себя кучи обязательств, которые в конечном итоге подарили мне год жизни. И, может, много лет в будущем. Но что мне больше всего понравилось в этой истории — Это то, что он делал этот шаг, не зная, что он принесет. Он шел вперед, потому что это было лучшее, что он мог сделать. «Мы все приговорены к смерти», — говорит он, просто отвечая на мой невысказанный вопрос. «Как отказаться от препаратов? Просто отказаться. Вы доходите до собственного предела, а потом делаете глубокий вдох и читаете молитву, а потом возвращаетесь к работе». Уже год, как я живу с раком. Год назад в этот день перед операцией я позвонила маме, чтобы сообщить ей о своем диагнозе. «Фрэнк открыл мне секрет», — сказала я ей. Но чем больше моя мама настаивала на подробностях, тем очевиднее становилось, что я приняла уйму болеутоляющих и напрочь забыла, в чем же был секрет. Я расспрашивала его о небесах. Он понимал, что меня волнует, потому что он всегда все знает. Останется ли связь с родными? Буду ли я скучать по всему на свете? Увижу ли я, как вырастет мой сын, и освоит ли он правила канадского футбола? Можно мне увидеть его в день окончания школы и выхода во взрослую жизнь? Сколько раз я смогу посидеть рядом с его кроватью и смотреть, как он крепко зажмуривает глаза, пока мы благодарим Бога за тракторы и веточки, которые мы бросали в ручей возле дома? Вот такие у меня были планы. Эти надежды были стерты в порошок, а потом в один из дней неожиданно я вспомнила, что он мне сказал на это. «Не перескакивайте на последнюю страницу», — сказал он мягко. «Не торопитесь долистать книгу до конца». На прошлой неделе, когда мы сидели в моем офисе, Фрэнк спросил меня, «Что я хотел этим сказать, как вы думаете?» Он не помнит о том разговоре, потому что тот день прошел как в тумане. Мы изумлялись тому, что прошел целый год. Целый год, на который врачи давали мне 30-процентный шанс на выживаемость. Я думаю, вы хотели сказать, что мы просто не можем всего знать, и что наш мозг дополняет реальность деталями, к худу или к добру. Мы хотим рассказать себе историю, любую историю, чтобы вернуться к определенности, отвечаю я. Вы же меня знаете, я так отчаянно хочу знать, что произойдет при таком раскладе я хотя бы как то смогу подготовиться, похоже что я сказал что-то глубокомысленное заметил фрэнк. мне просто надо дотянуть до пятидесяти. я должна убедиться, что ребенок вступил во взрослую жизнь. Мне нужно решить важные жизненные задачи. я должна все уладить, но все разлаживается как часто в жизни мы полагаем. что мы уже все сделали, — говорит он, — мы снова молчим. Планы строятся, планы рушатся, на их месте возникают новые радости и трагедии, и ничему божественному и ничему человеческому не подвластно распланировать жизнь до малейших деталей. Ту самую жизнь, в которой оказалось гораздо больше боли, чем я могла себе представить. Вот так, в этом секрет. «Не перескакивай на последнюю страницу», — напоминаю я себе, смущенно вытирая слезы рукавом своего свитера. Моя подруга Кори, пастор в рабочее время и актриса по вечерам, приобрела за бешеные деньги подписку на онлайн-курс по саморазвитию. Идея казалась превосходной — расставим приоритеты в жизни. Но на данный момент курс стоимости около 600 долларов лежит без дела в памяти ее айфона. «Хочешь, вместе пройдем этот курс, меняющий жизни, помогающий добиться цели?» спрашивает Кори. Она из тех людей, у которых за пазухой всегда есть своя портативная фотокабинка с кучей разного реквизита, так что всякий раз, когда она приходит, оп начинается веселье. «Но хуже, чем я, для этого занятия тебе никого сейчас не найти. Я не могу ничего планировать, и, боже, у меня жизнь сейчас, и без того полна глубоких смыслов», запротестовала я. «Да ты просто подумай о том, как мы развлечемся, когда будем вести дневники по тайм-менеджменту и вписывать туда, сколько часов мы потратили на просмотр американского воина-ниндзя». Она права. Мы смотрим реалити-шоу в олимпийских масштабах, и поначалу задания и курса не так уж плохи. Я отказываюсь от игры, которая сжирает мое время, и соглашаюсь посвятить больше времени вечернему чтению. Но вскоре ежедневные задания курса вынуждают меня построить четкие планы по улучшению здоровья в этом году. А затем нужно составить пятилетний план на жизнь. «Пять лет?» — пишу я Кори. «Я не знаю. Наверное, моя главная цель — выжить». Мы пьем смузи из шпината и обсуждаем курс. «Так, а как насчет твоего отвратительного напитка из шпината?» — интересуется подруга. «Я могу продолжать его пить». «Отлично! И принимать витамины!» — щебечет она. «В заданиях постоянно требуют сформулировать мою жизненную философию», — говорю я. «И я не знаю, что мне сказать. Я хочу выразить словами и поступками, что я живу, осознавая реальность смерти». «М-м-м-м», — Кори втягивает зеленую жидкость через соломинку. «Я думаю, это будет что-то типа «живи хорошо, горюй без стеснения», — говорю я неуверенно. ой «Нет, вообще не так», — говорит Кори. «Когда ты так говоришь, это как-то чересчур серьезно и правильно». «Не вопрос». Э -э, «Живи фигово, горюй так же». «Как насчет того, чтобы переделать твой девиз в «живи на всю катушку, горюй, как в последний раз», — смело предлагает она. «Когда она это говорит, я еще больше ее люблю». Она никогда не обращается со мной, как будто бы я занята перестановкой шезлонгов на Титанике, и не считает молча, что я могла бы спастись благодаря моей новой соковыжималке. Она помогает мне балансировать на грани между полной покорностью судьбе и сверхгероическими усилиями к жизни. Но чаще всего она понимает, что лучшее, что она может для меня сделать, это заказать реквизит на канадскую тему для моего патриотического канадского дня благодарения. и молиться за меня как чемпион. Мы потихоньку продвигаемся с нашим курсом, задание становится сложнее. Какие у вас цели насчет главных отношений в жизни? Читаю я в анкете. Как бы вы хотели их развить? Что бы вы хотели, чтобы знали и прочувствовали всем сердцем те люди, с которыми вы состоите в отношениях? Я записала имя Тобана и Зака на чистой странице в блокноте, и поймала себя на том, что я бесконечно разрисовываю их имена сердцами. Как я могу ставить цели про отношения в будущем, которое может никогда не наступить? Совершенно вымотавшись от этих вопросов, я запихиваю блокнот на дно сумки. Но вопросы меня не отпускают. Я думаю о них во время долгих прогулок в приемном отделении больницы, перед сном. Что я хочу им дать? Достав блокнот, Быстро пишу несколько слов. Сочувствие. Это для Зака. Я всегда мечтала вырастить мальчика, который любит слабого, который не наступит на улиток, который всегда хочет понять, почему человек с той стороны лобового стекла машины говорит, что будет работать за еду. Я хочу воспитать стойкого, закаленного добряка. Он будет знать боль мира, но это пойдет ему на пользу. Встретившись с горем, он не спасует. Записав слово для Тобана, я качаю головой. Это невозможное слово. Радость. Как я могу просить человека, который может лишиться жены, матери его сына и лучшего друга еще со школьных времен, испытывать что-то похожее на радость? Иногда мы играем в игру «Чего я не знаю о тебе?» И ответы там настолько специфичны, что она становится игрой для посвященных. Недавно, когда я узнала, что он играл на баск-ларнете в седьмом классе, я завопила. «Как я могла этого не знать? Что ты вообще за человек?» Я все знаю. Он все знает. Если бы мы отыграли у смерти какое-то время, как чему-то доброму в нем поселиться? Пока я думаю над этим вопросом, рука начинает выводить каракули. страницу наполняют слова, идеи и разрозненные факты на тему, к которой я вообще не знала, как теперь подступиться. Я строю планы. Я живу в обычном времени. В субботу я могу взять Зака на себя, чтобы Тобан достал свой велосипед-внедорожник и покатался по проселочным дорогам. Я могу покупать ему шоколадки во всех необычных местах, куда меня забрасывает моя исследовательская работа, и складывать их ему на стол. Я могу, когда мы смотрим телевизор, положить его руку себе на колено и слегка щекотать его, едва касаясь линии от локтя до запястья. Я могу, перебирая его волосы, говорить ему, что с каждым годом он хорошеет до неприличия, и напомнить ему о тех временах, когда он выглядел как на рекламе солнечных очков. Я могу, не привлекая всеобщего внимания, сказать его семье и родителям на случай моей смерти, что я хочу, чтобы они узнали главную правду о нас. Я хочу, чтобы он был счастлив, начал жизнь заново, женился, если захочет, и как можно быстрее удивил бы себя сам тем, как он здорово умеет смеяться. Я покупаю ему огромную табличку, на которой написано «Пока я не сыграла в ящик, мне нужен только ты». и вешаю ее на стену гостиной. Мои скромные планы похожи на крошки, рассыпанные по земле. Это все, что я узнала о жизни, о медленной дороге вперед и о встрече с Богом. Мои самые лучшие планы уже перестали служить мне надежным фундаментом. Я могу только надеяться, что мои мечты, поступки и надежды оставят след для Зака и Тобана, чтобы в какую сторону не повернула бы их дорога в будущем Они встретят только любовь. Пока я пишу эти слова, Зак лежит рядом со мной, катаясь по большой кровати, как белый мишка. После того, как мы утром достаем его из кроватки, он любит прыгскокать в нашу спальню и поваляться на кровати от души так, как это могут только двухлетки. Наступило еще одно прекрасное утро. Снова пришло время соревноваться в громкости пения с кофемолкой и готовить для сына Гренки. — Да, я умру. — Но не сегодня.